Глава 14 Девушка совсем перепугалась, покраснела, сжала пакет и быстро заговорила: Извините, что побеспокоила, я пришла вернуть вещи, Никиты. Я не могу принимать такие дорогие подарки, и. Она закусила губу, пытаясь подобрать слова, а потом просто протянула мне пакет. Передайте ему, пожалуйста. Я машинально забрала у нее увесистый пакет. Но Тоня была проворней и ухватилась за руку девушки «Подожди, зайди хоть на чай. Расскажи, что случилось?» — попросила она. «Да», — подхватила я. «Не убегай, пожалуйста, мы шарлотку испекли». Девушка стала совсем пунцовая. «Я не...» «Ты точно да?» — перебила ее Тоня и затащила в квартиру. «Я Тоня, подруга Саши», — указав на меня. А Саша подруга Никиты. «Он про вас говорил», — тихо ответила Ирина. «Но я не поверила. Подумала, что просто лапшу мне на уши вешает. Кто ж с Никитой будет только дружить?» Тоня засмеялась и ткнула меня локтем. «Ну я ж говорила, вам никто не верит». «Но мы правда очень старые друзья. Он мне как брат. Какие уж тут лямуры!» Серьезно ответила я и повела всех на кухню. У Иры был совершенно такой же шок, когда она увидела квартиру этого пижона, но Тоня не дала ей возможности снова закрыться в раковине. «Хоромы, скажи!» — протянула Тоня и плехнулась с веселым визгом на диван в гостиной. Чай решили пить там, прикатив из кухни специальный сервировочный столик. Ира неуверенно села на край, продолжая озираться. «Мамочки...» «Хорошо, что я решила отдать подарки и ключ. Это для меня слишком. Я такое богатство только в кино видела», — искренне призналась Ира. Я разлила чай и ухватилась за кусок шарлотки. Почему-то просто безумно хотелось яблок. «А если бы Никита был обычным студентом?» — спросила я. «Девушка мне нравилась. Скромная, спокойная, полная противоположность Нику». Ей бы еще научиться в стальной кулачок кое-что зажимать, чтобы у Никиты энтузиазм немного ослабевал. Но с этим они сами разберутся. Ира опустила взгляд и как-то грустно вздохнула. «Я его боюсь. Не могу представить его необычным, не просто парнем. Веры совершенно особенные. Но он мне очень нравится, из-за чего еще страшнее становится». Ведь что я буду делать, когда он наиграется?» Ира вдруг закрыла ладонью глаза, а мы сразу поняли. Плачет. «Ох, Никита, наверчу я тебе уши, когда вернешься. Тоня сразу же обняла девушку и весело проговорила. «Да ты еще его старшего брата не видела. Вот где страшно от ауры властности. А Никита очень милый парень и совершенно не бабник. У в такое порицается». Я погладила Иру по плечу и не удержалась от вопроса. «Ты ему не веришь, потому что ветреным считаешь? А если бы он доказал, что серьезен, то ты бы перестала бояться?» Ира подняла на меня грустные и такие большие синие глаза, что мне уже объяснять было не нужно, почему у Никиты весь шифер сносит. Она выглядела такой беззащитной и хрупкой, настоящая дюймовочка. Наверное, да. Мне сложно доверять мужчинам. Но это уже не имеет значения, потому что работу мне не продлили, а искать сейчас уже поздно. Всех на учебный год уже набрали. Придется пока вернуться домой, подкопить и уже попытать счастье в следующем году. А кем ты работала? спросила с интересом Тоня. Может быть, мы сможем помочь. Ира улыбнулась тепло и пояснила: Я вела уроки английского у младших классов при летнем городском лагере. Мне обещали место в постоянном составе. Но место ушло дочери кого-то из начальников. А я понадеялась и не стала ничего искать. Сглупила сильно. Мы в Сокольниках с Никитой столкнулись. Моя задача напереглянулись с Тоней. Знакомых в школьной системе у нас совершенно не было. «Прямо судьба». Лукаво сказала Тоня. «Может, не надо уезжать? Кстати, откуда ты?» «Да тут, рядом. Из Твери». Впервые рассмеялась Ира. Хотя она скорее храбрилась. Видно было, что у нее нет никакого желания начинать все сначала через год. Расставаться со своими планами и мечтами. Как же мне было это все знакомо. Я схватила Иру за руки и на эмоциях выпалила. «Не уезжай. Останься здесь. Прямо вот в этой квартире. Вместе с Никитой. Я знаю, каким сумасшедшим он тебе показался, но он тоже боится. Боится не понравиться тебе. Попробуйте все начать сначала. Если он будет знать, что ты рядом с ним, он станет спокойнее. Я тебе обещаю. Пожалуйста». Змолилась я, будто это мои планы и мечты крошились в пыль. И Ира словно почувствовала мои эмоции, мои переживания за нее, посмотрела на меня с таким теплом, которое я только от самых близких получала. Я попробую. Кивнула она, а мы с Тонией, радостно смеясь, ее сразу обняли, и за всем этим смехом не заметили, что в квартиру вошли. Ириша удивленно. Не веря своему счастью, проговорил Никита, замерев на входе в гостиную. За его плечом показалась высокая фигура старшего брата. Мы втроем замерли, не зная, что говорить. Первый — отмерла Тоня. Она вообще женщина-кремень у меня. Добрый день. А у нас тут небольшой девичник с шарлоткой. Извините, что не предупредили. Ник... Если и слышал что-то, то явно не вслушивался. А вот взгляд брата проходился по нам ледяным сканером. У меня даже мурашки по спине побежали. «Добрый день», — сказал Кирилл Громов спокойным властным голосом. «Никита документы в кабинете забыл. Мы их заберем и вернемся на работу». «Ясно», — кивнула я. «Уровень неловкости достиг своего апогея». А Никита, похоже, уже забыл и о документах, и о работе. Он просто стоял, как вкопанный, и смотрел на Иру. Но и она тоже смотрела на него во все глаза. Они сейчас были в своем мире. Надо было как-то оставить их вдвоем. Я посмотрела на Тоню и мотнула ей головой, мол, пошли на выход. Она молча кивнула, поднялась с дивана и проговорила. «Саш, а нам надо контент-план составлять». «Поехали ко мне». «Точно». «Согласилась я». «Я вас подвезу». «Вдруг», — сказал Кирилл. А когда мы удивленно посмотрели на него, вежливо пояснил. «С документами сегодня я поработаю сам». «Спасибо», — сразу согласилась Тоня. И когда мы вышли в холл к лифту, тихо мне прошептала. «Ух, у меня от Кирилла Громова пальцы на ногах замерзли. Такой у него взгляд, что дышать тяжело. Но от поездки в удобной машине не отказываются. «Какая же ты меркантильная!» Улыбнулась я в ответ. Хотя, признаться честно, была рада доехать до Тониной квартиры с комфортом. В положении совершенно не хотелось использовать общественный транспорт. Тоня только глаза закатила и убрала мою выбившуюся прядь волос за ухо. «Как хорошо, что она у меня есть!» Аира вот совершенно одна. Была одна. поправила я себя. Теперь у нее прибавилось проблемных друзей. Кирилл. Как увидел застывшего Ника, то понял. Брат пропал. Девушка смотрела на него такими глазами, что я бы его из квартиры даже при пожаре не выволок. Нашел свою девочку. Не упустил. В отличие от меня, все сделает правильно. Антонина сразу же поднялась, следом и Саша. Они сразу засобирались, тихо стали отходить к двери. А я понял, вот он, мой шанс. Только надо как-то перехватить Сашу. Я вас подвезу. Проговорил я, быстро сориентировавшись в ситуации. Они согласились, а я мигом забежал в кабинет, чтобы забрать документы. Так Никиту ругал по пути сюда, а получается, надо брата похвалить. Быстрым шагом дошел до лифта и активировал его ключом. Вошел следом за девушками и встал позади них. Антонина стояла около левой стенки лифта, а Саша прижалась к правой. Я старался ее со спины не разглядывать. Почувствует же. Мачеха постоянно говорит, что взгляд у меня тяжёлый, что хочется удавиться. Процитировал я Вову, хотя, по моим наблюдениям, у него этот взгляд был совершенно не мягче. В общем, нервировать Сашу я совершенно не хотел. И так вижу, что стоит ремень сумки сжимает, нервничает, а я с ней толком и не разговаривал. Зато ночь провел страстную и оплодотворительную. Противный внутренний голосок протянул фальцетом. Ведь проблема-то какая нарисовалась — расположить, а в идеале влюбить в себя свою избранницу, которая носит твоего наследника. С этой задачей вообще как-то можно справиться. Есть ли позитивные примеры? Я совершенно не знал, но зато выучил несколько правил за свою жизнь. Женщины любят комфорт и заботу. И если с первым у меня никаких проблем не было, то со вторым... Лифт с мелодичным звуком остановился и раскрыл двери на подземную парковку. Девушки вышли и замерли, дожидаясь меня. Я кивнула и повёл их к своей машине, попутно отмечая, что правильно сделал, что сменил предыдущую на этот городской кроссовер. Вся семья поместится. Моим пассажиром никто не захотел быть, пошутил я, кивая на пустое место около водителя. Но девушки побелели и натянуто улыбнулись. Первый отмерла Тоня. Ой, а мы посплетничать хотели, и чтобы не мешать разговорами. Вот, закончила она с ноткой вины. Да, шутник из меня никакой. Все в порядке, успокоил я моих пассажирок. Адрес тот же Антонина. Тоню я знал, как специалиста, которого постоянно нахваливал Вова. Но близкое знакомство мы не водили, поэтому, когда вопрос сорвался с моих губ, я понял, что опять ступил. «Вы знаете мой адрес?» — поразилась Тоня. «Вов, Владимир Владимирович сообщил. Мне оставалось хлопнуть себя по лицу ладонью. Вот же феерический идиот! Копай себе яму, заодно и друга прихвати». Антонина нахмурилась, но быстро расслабилась что-то вспомнив. «Да, адрес тот же. Заезжайте лучше через второй карман». Я кивнул, прикусив язык и завел машину. Приятное урчание мотора отозвалось предвкушением хорошей поездки. И я плавно вырулил на поверхность. Я не стал включать музыку, потому что хотел нагло подслушать их разговоры. Но девушки молчали. В такой неуютной тишине мы и доехали до дома Антонины. Она вышла первая. Громко поблагодарив меня. А вот Саша замешкалась. Снова перехватила ремень сумки и замерла. Я развернулся к ней почти всем корпусом. И взгляд теперь свой не спрячешь. Она на меня не смотрела. Но буквально за секунду что-то в ней изменилось, и она вскинула голову. «Не ругайте Ника». Он за Ирой ухаживал. И сам ее к себе пригласил. Она не какая-то соискательница. Тихо сказала Саша. Стало обидно, что она меня таким хладнокровным монстром считает, что я брата могу за такой поступок наказать, или к его Ире отнестись негативно. Да что Саша, что это Ира, не тянули даже на хитрых лисиц наивные, хрупкие, таких только оберегать. Да я и не собирался, усмехнулся я, глядя в ее теплые чайные глаза. Он мальчик взрослый, без меня разберётся. Спасибо за понимание. Проговорила Саша и занесла руку к дверной ручке. Постойте. выпалил я быстро, чтобы Саша не успела открыть дверь машины. У меня повар в долгий отпуск ушел. Вы согласитесь его сменить на полгода? Никита говорил мне, что вы прекрасно готовите, а я привык есть дома. Это была ложь. Ел я почти 80% своего времени вне дома, потому с самого утра уезжал на работу, а вечером мне спешить было некуда. Саша удивленно заморгала, явно дожидаясь более подробного пояснения. «Вам же придется съехать, раз у Никиты личная жизнь наладилась, а у меня как раз повар в отпуске. Я буду платить вам двойной оклад. По-моему, очень выгодная сделка». «Пересекаться мы не будем, не переживайте. Убираться тоже будет не нужно. Для этого у меня есть Синаида. От вас, Александра, будет нужна только готовка. Подумайте. Вот мой номер». Я протянул свою личную визитку Саше, которая ухватилась за нее, вглядываясь в цифры на пластике, будто я снова неудачно шутил. «Сообщите, как решите. Я буду ждать ответа до завтрашнего вечера». Хорошо, неуверенно проговорила Саша и вылезла из машины. Я опустил стекло и попрощался с ней, растягивая губы в улыбке. Но, судя по ее выражению лица, улыбка моя к себе не особо располагала. Я не стал ее задерживать и плавно тронулся. В зеркало заднего вида я смотрел, как Саша разглядывает мою визитку в своих руках. Хоть бы позвонила. Молил я всех богов разом потому что больше идей, как заманить ее в свое логово, у меня не было. И на небесах меня явно кто-то любит, потому что Саша позвонила следующим утром и дала свое согласие. А через два дня она позвонила в дверь, держа в руках старый торшер и поставив рядом с собой небольшой чемодан. «Добро пожаловать», — пропустил я ее внутрь, радуясь своему везению. Но Саша спустила меня с небес на землю. «Спасибо. Давайте подпишем договор, в который я хочу внести вот эти пункты». Она сразу протянула мне листок с записями, где красным подсвечивалась для меня только одна строчка. «Запрещается нарушать личное пространство как работодателя, так и наемного работника» в лице Александры Дмитриевны Железновой. А ведь я уже в красках представил, как налаживаю наш контакт. Что ж, придется применить стратегию и тактику. Не зря же я искусство войны изучал».